Глава 12. 12 июня 2021 года. «Выглядишь подавленной!» Экран мигает, и лицо моей сестры на мгновение исчезает. Я молю чтобы мы снова не потеряли связь. Звонки по скайпу, учитывая лимит на скорость интернета, рискованы даже в лучшие времена. К тому же мы ограничены всего одним десятиминутным окном в неделю. Не то чтобы я часто использовала свое. «Я в порядке», — вру я, зная, что ее не обманешь. Даже на расстоянии десяти тысяч миль с нестабильным интернет-соединением эмоциональный радар Клэр работает безошибочно. «Не похоже», — она разглядывает мое зернистое изображение в своем мониторе. «На самом деле, выглядишь очень плохо». «Спасибо», — бормочу я, хотя понимаю, что сестра права. Без солнечного света кожа стала бледной, Судьба, которой избежали только Раджив и Соня. И розовая линия шрама выглядит хуже некуда. Помимо этого, я сбросила вес, потому что биологические часы сбились. Тяжело есть, когда мозг настаивает, что сейчас нужно спать. «Ты хорошо спишь?» — спрашивает Клэр тоном, который я хорошо изучила после аварии. Смесь заботы и едва скрываемого раздражения. «Всего по несколько часов подряд, — признаюсь я, — ёрзая на пластиковом сиденье в крохотной квадратной комнате, отведённой для звонков. «Это из-за отсутствия света. Несмотря на дезориентирующий эффект, двадцати часовых дней, когда я приехала, просыпаться в темноте было хуже. Это одновременно угнетало морально и опустошало физически. Чем дольше я здесь, тем сильнее ощущаю, как понемногу разваливается мое тело. «Ты что-то принимаешь от бессонницы?» — интересуется она. «Ты про таблетки?» — она кивает. Я вдыхаю, раздумывая, что ответить. Клэр уже сделала мне выговор и пригрозила пожаловаться, когда обнаружила содержимое моего мусорного ведра. Но в Соединенном Королевстве докторам разрешено законом выписывать рецепты самим себе. Просто это не одобряется, и Клэр знала, что я не рискну потерять еще одну работу. Это была одна из тех немногих вещей, которые у меня остались. Мне пришлось продать дом, когда Бена не стала, потому что не могла выплачивать ипотеку из своей зарплаты. И я вынуждена была снять квартиру поменьше. Нет, не принимаю. Я снова вру с непроницаемым лицом, но меня охватывает чувство вины. Если бы Клэр знала правду, что я угощалась ценными запасами лекарств, она, наверное, отказалась бы от меня. Я жду, что сестра укажет на мою ложь, но она, видимо, решает, что это ни к чему хорошему не приведет. «Ты ешь?» — спрашивает она вместо этого. «Я представляю свою сестру, следующую по воображаемому списку. Сон — галочка, зависимость — галочка, пищевое поведение — галочка. Следующий вопрос будет, достаточно ли я бываю на свежем воздухе?» На что ответ, очевидно, отрицательный. «Ведь я выхожу в непроницаемую тьму как можно реже». «Да, ем!» — я пытаюсь скрыть раздражение. По меньшей мере Клэр заслуживает... Терпения и вежливости. После смерти отца и отъезда матери, именно на нее легла обязанность дежурить у моей больничной койки в первые дни после аварии, предупреждать меня о серьезности травм, прежде чем дать зеркало, которое я требовала, пустить меня в свой людный дом в те недели восстановления, прежде чем я смогла найти новую квартиру и вернуться к работе. Ты уверена? Я явно не убедила ее своим ответом. Я игнорирую вопрос. «Ну, как дела у тебя?» — спрашиваю я вместо ответа, надеясь отвлечь ее от проекта Кейт. «Все по-старому!» — вздыхает она. Элеонор терпеть не может новую школу, а Тоби, ну ты знаешь Тоби, мне пришлось спрятать его приставку. В данный момент он ведет единоличную войну на психологическом фронте, пытается истощить противника. Я улыбаюсь. «Мой племянник унаследовал упрямство и настойчивость от матери» что, естественно, ведет к частым стычкам. «А Джон?» «В Бахрейне», — морщится она. «Я строю сочувствующую мину. Мой успешный зять с его должностью в заграничном офисе большую часть времени проводит вне страны, оставляя мою сестру в одиночестве справляться с завалом родительских и домашних задач поверх ее и без того изнурительной работы в качестве правозащитника. Я часто думаю, как она с этим мирится». Но опять же, меня не назовешь авторитетом в вопросах отношений. Кроме того, тут невыносимо жарко, жалуется она. Еще одна чертова волна жары. Джон обещал, что как только вернется, мы уедем на неделю, возьмем детей на пляж. Я пытаюсь представить себе мир за пределами бесконечного льда, где вода жидкая, без необходимости подогрева, и где можно сидеть на улице в футболке и шортах. Это, кажется невозможным. Моя сестра живет на другой планете, в другой галактике. Несколько секунд пустоты, когда звонок снова зависает. Когда связь возобновляется, я слышу только конец вопроса Клэр. «Ты бы сказала мне, если бы что-то было не так, верно?» «Конечно!» — вру я в третий раз, но меня предательски выдают слезы, внезапно защипавшие глаза. «Как моя сестра делает это?» умудряется докопаться до эпицентра моего несчастья. Возможно, это из-за ее работы. Я думаю, именно так вырабатывается инстинктивное чутье на чужие терзания. Клэр покусывает губу и снова вздыхает. А я жалею, что не могу довериться ей. Не могу рассказать ей, что кто-то украл таблетки и копался в моих вещах. И как это вертится у меня в мыслях. Как, несмотря на все усилия, я стала подозрительно относиться почти ко всем». Но это даже не обсуждается. Вместо этого я подумываю рассказать ей об атмосфере на базе. Хотя с того инцидента в прачечной две недели назад потасовок больше не было, общее настроение не улучшилось. Все на пределе, либо избегают общества, либо придерживаются маленьких безопасных группок. Люка и Роба редко можно увидеть по отдельности, а Коро общается с Элис и Алексом, который все еще шарахается от меня. Я провожу почти все свободное время с Дрю, который, к счастью, кажется довольным жизнью во френд-зоне. И Сарне, хотя в основном он держится обособленно. Но зачем обременять этим сестру? Последнее, чего я хочу, так это того, чтобы она переживала обо мне еще больше. «Лиса написала мне позавчера», — неожиданно заявляет она. «Спрашивала, как ты?» «Говорит, ты не ответила на ее последнее письмо?» «Я была занята». Я чувствую, что краснею. Сестра прищуривается, глядя на меня. «Она твоя лучшая подруга, Кейт. Она беспокоится о тебе. Ради бога, напиши ей. Она говорит, что писала тебе дважды и не получила ответа». На фоне слышится суматоха, голос Тоби, негодующий, кричащий что-то своей сестре. «Мне пора», — закатывает глаза Клэр. «Если я не вмешаюсь, начнутся открытые боевые действия. Передавай, что я их люблю, быстро говорю я». «Скажи Тобе, чтобы тебя пощадил, или я не привезу ему пингвине яйцо». «Там, где ты, нет пингвинов», — подмечает моя мыслящая трезвая сестра. «И тебе бы не разрешили взять яйцо с собой». «Нет, но он же этого не знает». Она улыбается, махнув рукой на прощание. «Позвони маме», — повторяет она, затем отключается. Я сижу в комнате для звонков еще десять минут, пытаясь взять себя в руки, протирая глаза. Общение с сестрой обостряет мое одиночество как никогда, будто она является моей единственной связью с внешним миром. Черт, она, по сути, и есть единственная связь. Хотя это, по большей части, моя вина. Большинство моих друзей, за исключением Лисы, которую я знаю со времен медицинского института, отдалились. Или, скорее, я их оттолкнула. После того, как моя первая встреча после аварии закончилась слезами коллеги по работе, не выдержавшей вида моего изуродованного лица, было проще держаться от всех на расстоянии. Я не заслужила всего этого сочувствия, заботы и не могла выдержать того, как все старательно избегают говорить о Бене. Мама, напротив, в наши редкие встречи никак не может оставить эту тему. Всегда расспрашивает о нем, как будто я пациент, а не дочь, пытаясь забраться мне в голову, и это невыносимо. Я напишу ей завтра, решаю я, поглядывая на часы. Почти время ужина. «Я полагаю, сегодня вечером намечается шоу», объявляет Соня, поедая Бифстроганов творение арка. «Думаешь?» — Элис глядит на нее с надеждой. «Погодные условия идеальные. Безоблачно, и луна ярко светит. Хорошие шансы широкого обозрения. Если нет, будет отличная возможность...» понаблюдать за звездами. Мы обязаны увидеть несколько метеоров. Да, давайте пойдем наружу, когда закончим здесь, — в голосе Сандрин угадывается восторг. С приближением зимних праздников, занимающих особенное время в антарктическом календаре, она хватается за каждую возможность поднять настроение, сблизить группу. Все хором соглашаются. Все, кроме Алекса, замечаю я. Естественно, когда мы зашнуровываемся в прихожей, его нигде не видно. «Кто-нибудь знает? Алекс пойдет с нами?» — спрашиваю я. После драки в прачечной и его диких обвинений насчет случившегося с Жан-Люком, я пытаюсь наблюдать за его передвижениями, но за ним стало все тяжелее уследить вне обеденных часов. Он прятался в разных углах Беты и избегал почти всех. «Я так не думаю!» — качает головой Каро. Пойду проверю. Я направляюсь к спальням, стучу в его дверь, без ответа. Я проверяю общие комнаты, а потом сдаюсь, спеша надеть уличное обмундирование как можно быстрее. Фокус в том, чтобы экипироваться и выбраться на улицу до того, как начнешь потеть. Нет ничего хуже, чем влажные вещи, прикасающиеся к коже при минусовой температуре. Захватив фонарик и не обращая внимания на боль в легких, Я спешу догнать остальных. Одна мысль о нахождении в темноте в одиночестве наполняет меня ужасом. Я обнаруживаю, что Соня ведет всех на приличное расстояние от станции, чтобы внутреннее освещение не помешало виду. Над нами бесчисленные звезды усеивают небо. Бледная полоса Млечного Пути виднеется более отчетливо, чем я когда-либо видела. Тонкий серп Луны висит низко над горизонтом. Соня была права. Это идеальное место и время для наблюдения за звездами. Мне стоит делать это почаще. Брать с собой кого-то, разбирающегося в созвездиях. Через минут десять пальцы начинают неметь, поэтому я кладу фонарик на землю у ног и засовываю руки в перчатках поглубже в карманы толстого пуховика. Где-то слева от меня доносится слабый запах марихуаны. Заметила ли Сандрин? Если да, она прилежно это игнорирует. Я предполагаю, тщательно выбирает, в какие битвы стоит ввязываться. Еще через пять минут я решаю, что нам не повезло, но тут Элис восторженно вздыхает. «Смотрите!» — восклицает она, указывая куда-то над моим левым плечом. Я поворачиваюсь посмотреть. Сначала я не могу различить ничего, кроме слабого свечения на горизонте, но постепенно оно увеличивается, расползаясь по небу фиолетовым и зеленым огнем закручиваясь и волнуюсь то ярче, то почти сливаясь с темнотой. Аврора Аустралис. Южное сияние». «Вот это да!» — выдыхаю я. Люк протяжно присвистывает, когда аврора расширяется, выстраиваясь в огромные колонны фиолетового и зеленого, которые бесконечно стремятся вверх, пробегая от юго-востока на северо-запад. Небо превратилось во что-то твердое, в яркую ткань, развивающуюся и струящуюся под магнитным ветром. Я выхватываю телефон из кармана, прикрывая его от холода в рукаве, я делаю несколько поспешных снимков и запихиваю обратно. Потом стою и наслаждаюсь зрелищем. Оно по-настоящему зачаровывает. Неземное видение, хотя я понимаю физику, стоящую за этим. Заряженные частицы от Солнца сталкиваются с атомами в атмосфере Земли, заставляя их испускать фотоны света. И все же это знание не делает зрелище менее потрясающим. Я смотрю поглощенное, забыв о жестоком морозе, потеряв чувство времени, не оторвать взгляд даже на секунду, крутясь на месте, чтобы проследить за каждой танцующей колонной света, плывущей по небу. Я чувствую себя неожиданно прекрасно, восхитительно вознесенной над всем. Как будто все в моей жизни вело к этому моменту. Вокруг меня многие расходятся спать, но я все еще не могу оторваться. Это похоже на магическое представление, и меня переполняет такое же благоговение, как когда отец устроил шоу фейерверков в саду на мой пятый день рождения. Мне казалось, они были самым потрясающим, что я когда-либо видела. Ему бы понравилось, думаю я, с уколом давней тоски когда вспоминаю его страсть к астрономии, как он выманивал меня на улицу в безоблачные ночи, чтобы показать звезды, всегда оставляя несколько включенных ламп в доме позади, чтобы я не боялась. Пойдемте внутрь», — спрашивает Элис. «Я останусь еще немного», — голос дрю. «Я тоже», — отзывается Люк. Мгновение спустя еще один шлейф цвета драгоценных камней струится по небу еще ярче, чем раньше. Я наблюдаю за ней с восхищением, не замечая пролетающие минуты. Только когда Аврора, наконец, начинает угасать, и ноги и пальцы пульсируют от холода, я понимаю, что осталась одна. «Дрю», — зову я в темноту, — «ты здесь?» Ответа нет. Куда они все подевались? Наверняка они бы не ушли без меня. Я нагибаюсь подобрать фонарик, но пальцы находят лишь пустоту. Я падаю на колени, приглядываясь в ослабевающем свете Авроры. Дерьмо. Где же он? Я щупаю лед вокруг себя, охваченное приступом тревоги. Где мой фонарик? Он был здесь. Я уверена, что был. Я едва сдвинулась с места за все это время. Куда он мог пропасть? Мой телефон. Я встаю на ноги, вытаскиваю его из кармана и включаю фонарик, держа его крепко в перчатке для защиты от холода. Он, до да, жалкого, слаб, но излучает достаточно света, чтобы я могла осмотреть окружающую местность. Медленно продвигаясь, придерживаясь следов, оставленных на снегу другими зимовщиками, я вожу телефоном по сторонам, ища фонарик. Ничего. Я возвращаюсь по своим следам. Тревога начинает перерастать в панику. Спустя секунду телефон отключается. То ли от холода, то ли у него села батарея, я не могу сказать. Я стою там с бешено колотящимся сердцем и решаю, что делать. Смотрю обратно туда, где, по моим предположениям, должна быть база, но в той стороне не видно фонарей. Медленно поворачиваясь, пытаюсь найти силуэт Альфа на фоне темного неба, но вообще ничего не вижу. Черт! С новым приливом ужаса я осознаю, что не могу ориентироваться на местности. Поднимаю взгляд на безоблачное небо, столпотворение этих миллиардов и миллиардов крохотных звезд. Но теперь все кажется таким огромным и враждебным, что у меня кружится голова. Внезапно возникает резкое чувство дезориентации, желание лечь на землю и вцепиться в лед, как будто я вешу вниз головой и могу упасть вверх. А ну перестань, Кейт, возьми себя в руки! Пытаясь выровнять дыхание, я снова кручусь на месте, но вокруг абсолютная пустота и я понятия не имею, в какую сторону идти. Пульс учащается, когда я пытаюсь решить, что делать. Я начинаю серьезно замерзать. Нужно двигаться, и желательно быстро. Но что, если я пойду в неправильном направлении? Что, если я уйду от станции? Я могу напрочь потеряться и замерзнуть насмерть в считанные минуты. Единственный здравый вариант — это оставаться на месте и ждать, пока кто-то поймет, что я не вернулась. Но сколько времени это займет? Что, если никто не заметит? Или попросту решит, что я пошла спать? Идиотка. Думаю, я со страхом и раздражением. Почему я была так беспечна? Мне нужно было вернуться с остальными. Никому из нас нельзя оставаться снаружи, в темноте одному. Но с таким количеством правил на станции их соблюдение контролировалось все меньше по мере того, как наступала зима. «Помогите!» Кричу я в бесконечную ночь, топая ногами. Пальцы уже так онемели, что я едва ли их чувствую. Я дрожу так сильно, что с трудом стою. «Я умру здесь», — решаю я, охваченная еще одной волной слепой паники. Замерзну насмерть в этой гребаной адской дыре. «Помогите!» — снова кричу я, слушая, не донесется ли ответ. Но это бессмысленно. Я слишком далеко от базы. Мой голос не достигнет ее». Кроме того, у здания настолько хорошая изоляция, что звуки извне практически не проникают. В отчаянии я бросаюсь в темноту, в направлении, которое, как я надеюсь, ведет к зданию. Если я останусь здесь, все равно умру. Но практически мгновенно я спотыкаюсь о ледяной гребень. Жгучая боль отдается в моем травмированном колене, отчего у меня перехватывает дыхание, и я падаю вперед. Слышу треск лыжных очков, когда голова ударяется о землю. Дерьмо! Я начинаю плакать по-настоящему, но это лишь ослепляет меня. Слезы мгновенно замерзают, цепляясь к ресницам. Я крепко зажмуриваю глаза, заставляю себя остановиться, и на несколько секунд я снова в той машине, прижата под невозможным углом. Время остановилось. Тиканье охлаждающегося двигателя. Ощущение, странно похожее на умиротворение. «Все наконец-то решилось. Все прощено. Разве когда замерзаешь насмерть, не должно казаться, будто засыпаешь. Как легко бы это было просто сдаться и отпустить все, поддаться неизбежному. Потом я слышу звук где-то на льду. Голос, выкрикивающий мое имя. Я поспешно поднимаюсь на ноги, вглядываясь в ночь. «Здесь!» — кричу я, ожидая ответа, но ничего не случается. Я кручусь. Неуверенное, не было ли это плодом моего воображения? Может, так на самом деле выглядит смерть от обморожения? Медленное растворение во снах?» «Кейт!» Снова раздается голос. «Не сон!» «Я здесь!» Снова кричу я так громко, как могу. По-идиотски машу руками, хотя никто не может меня видеть. Наконец-то я ловлю слабый луч фонарика вдалеке и начинаю ковылять в его сторону». «Какого хрена, Кейт?» — говорит Арне, приближаясь ко мне. Дрю следует за ним по пятам. «Что ты здесь делаешь? Мы только сейчас поняли, что ты пропала!» «Я не могла найти свой фонарик!» — всхлипываю я. «Кто-то забрал его!» «Ты уверена?» Дрю обводит лед лучом своего фонаря. «Но мы уже слишком далеко от того места, где я стояла!» «Он был рядом со мной!» — настаиваю я, стуча зубами. «А потом пропал!» «Неважно!» Арне обращает внимание на мою ногу. «Ты хромаешь!» «Я упала!» «Вывихнула колено!» «Мы тебе поможем!» Дрю берет меня под руку и жестом показывает Арне сделать так же. «Давай уведем тебя обратно, пока ты окончательно не замерзла!»